Глава 10. Тайная война. Шум доносившийся с торжища отдавался мощным эхом в голове Джэриша. Звук перекатывался под сводом черепа, грохоча словно в пустой бочке, не давая сообразить, что происходит во рту. Жезланосец приоткрыл глаза. Низкий, закопчённый потолок весел над головой, казалось, слегка покачиваясь. На ровье обрушится и предавители жащева. Джерриша ужасно раздражали здешние потолки. Всё время приходилось низко кланяться, чтобы не цеплять их макушкой. А в дверь ему приходилось чуть ли не проползать на четвереньках, подобно рабу. У чай как-то обмолвился, что кланяться, входя в дом хорошо и правильно, так приветствуешь домового. Но джирише это только сильнее взбесило. Так я ещё и духам местным поклоняюсь. Очнулся. Послышался над его головой негромкий голос учаяя. А, вот и он. Как тут говорят, по мне нечесть она и явится. Что стреснусь. Попытался приподняться арий, происходящие вокруг скольз зала от взгляда. Где моя рубаха? Почему я голый? Я велел Мине постирать твою одежду. Ты вчера хватил лишку и Учай замялся. Не спаSQLALCHEMY её. Когда мы с парнями притащили тебя сюда, сам ты идти уже не мог. Джеррис хотел было сесть, но скривился и схватился за голову. Учай, присев рядом на край лежанки, помог ему. Я велю принести кваса. — Лучше браги. — Как скажешь. Сын Толмая кивнул и хлопнул в ладоши. — Да прекрати ты шуметь! — простонал Арий. Дверь отворилась, внутрь заглянул Вечка. Учай велел принести ковш браги и снова повернулся к страдальцу. — А теперь, мой господин, быть может, расскажешь, что ты задумал? Я что-то задумал? Изумился жезлоносец. Да! Вчера ты кричал на всё торжеще, что собираешь отряд из знаёмных стражей и все мы нынче идём на ракту. Зачем? Учая улыбнулся краем рта, но тут же согнал улыбку с лица. И утверждал, что злодей Ширам убил государя и похитил моего благодетеля царевича Юра. Вто в столице ныне правит твой родич Киран, и мы должны поспешить ему на помощь. Да, точно. Джеррис помрачнел, и даже мутный взгляд его немного прояснился. Собираю своих парней. Нужно сейчас же выступать. Сейчас невозможно, развёл руками Учай. Мина постирала твою одежду, и она сохнет во дворе на заборе. А найди такую же рубаху и порты, на торжеще не выйдет, ты слишком огромен. Хорошо, скрипнул зубами Джерриш. Но как только они высохнут, мы сразу выступим в поход. Это мудрое решение, склонил голову Учай. А покуда, дозволь изложить тебе мои мысли. Надеюсь, я не зря ловил твои слова, и ты будешь доволен своим учеником. Давай, выкладывай, что ты там надумал? Я совсем уже было приказал готовиться к походу, но тут меня будто стрелой пронзила страшная мысль. Вчера на торгу я узнал о недобитых дривах. Ты называл их болотными вендами, которые прячутся по здешним лесам и злоумышляют против Ариалы. Наверняка они тоже знают о смерти государя и мятежа накхов. Надеется, что мудрейший Керан для подавления мятежа отзовёт из этих краёв часть войска. Да вот они и удали тарьяльцам в спину. Пожалуй, ты прав, морщись проговорил Джериш. Чтобы хорошинков сыпать чернохвостым накхам, понадобится сильное войско. Благодарю за похвалу, мой славный учитель. Учай прижал ладонь к узкой груди. Но если так, перед нами дорожная ростонь. Он принялся загибать пальцы. Мы можем собрать кое-какое войско и идти в Ариалу на помощь твоему старшему родичу. Однако в этом случае за нашей спиной несомненно полыхнёт пожар. А если болотный край поднимет оружие против Ариалы, К ней могут примкнуть и прочие эвенские племена, и тогда враг окажется в кругу врагов. Сжимай кулачище, подхватил Джереш. Именно так. Возможно, мы и дойдём до Арьялы, продолжал рассуждать Учай. Хотя коварные дривы, нападающие из лесных засад, постараются осложнить наш путь. Но я верю в покровительство бога Солнца и твою мощь, господин. Часть нашего войска непременно доберётся до столицы. Но вот чем она поможет достойнейшему Кирану? Джириш задумался и даже ощутил некую тревогу, источник которой не смог найти, потому тут же о ней позабыл. Не в первый раз этот хилый под обострастный юнец являл удивительную мудрость, когда дело касалось вопросов войны. Да, не зря он рассказывал мальчишке о полководцах Беловы, славе воинов Аратты. В дверь без стука вошла Мина и с поклоном подала Джерри серебряный ковш до краёв полный остро пахнущей браги. Тот радостно выхватил ковш у неё из рук, и в четыре глотка осушил до дна, после чего утёр губы и вернул ковш, и грива подмигнув. Жена учая даже не шелохнулась. Но глядела она на воина, не сводя глаз, как будто не могла оторвать взора от его могучих плеч и груди. "Стой, Амина", холодно сказал учай. "Пусть останется", перебил его повеселевший Джэриш. "Мы же здесь все считай родичи". Строгий взгляд больших серых глаз заставил его смущённо умолкнуть. "Как скажешь", храбрише Джэриш. Равнодушно согласился Учай. Я же с твоего позволения хочу предложить, пока не спешишь с походом на Ратто. Скоро наши войска понадобятся в здешних краях. И не его жалкие остатки, а полная сила, разгромив мятежников в Дривах, наведя порядок в болотном краю, и принесёшь своему родичу Кирану куда больше пользы. чем приведя в столицу несколько десятков измотанных бойцов. Ты не дашь пожару расползтись по Венским землям, и тем спасешь Аратту. — Да. Ты это хорошо придумал. Вновь заулыбался Джериш. Я буду спасителем Аратты. Слово, и сам Керан когда-то начинал свой путь к ступеням трона именно отсюда, из болотного края. «Он оценит мою верность. И твою предусмотрительность, мой почтенный учитель!» — подсказал учай. «Верно!» Джериш хлопнул сидевшего рядом у чая по плечу, едва не сбив того на пол. «А теперь ступай, распоряжайся. Я скоро выйду». Всадники двигались медленно со оглядкой. Пол сотни верховых до да пояст в несколько телег. Узкая дорога велась между заросшим еловым лесом пологими холмами и заболоченными низинами, от которых тянуло промозглой сыростью и подступающей зимой. Что, страшно? Ехавший впереди отряда бородатый всадник средних лет Повернулся к бледному светловолосому юноше, совсем недавно присланному из столицы. Оба они были одеты по-венски, подражая Кирану, который завёл такой обычай во времена своего наместничества. Но если младший красовался в отороченном рысьим мехом плаще и шапке с бобровой опушкой, то наряд старшего цветом почти сливался с подмёрзшей дорожной грязью. В столице Так нарочито бедно одевались разве что жрецы северного храма. Юный Арий, ещё недавно высокомерно поглядывавший на своего нового начальника, теперь старался держаться к нему как можно ближе. Его глаза бегали, пытаясь углядеть среди деревьев приметы вездесущей невидимой опасности. "Чего ты дрожишь-то, исналикий?" насмешливо бросил полусотник. Это всего лишь болотные венды. Привыкай. Ты сам сказал, за последнее время они взяли на копье полторы дюжины населений. Голос юноши почти не дрожал, но застывший взгляд и расширенные зрачки выдавали из последних сил подавляемый страх. Два отряда, посланные, чтобы изловить главарей и рассеять прочих разбойников, попросту исчезли. Ты полагаешь, что не стоит опасаться? Пустое. Нас тут пять десятков конных воинов, да ещё настоящих арий из столицы, которые один стоит целой сотни. Если ты имеешь в виду меня, Маханвир, ты несколько преувеличиваешь, глухим голосом отозвался юноша. Болосотник поглядел на него то ли с сочувствием, то ли с презрением. Главное знать повадки дикарей. Они норовят завести врагов в болото, заманить поглубже в чащу. Да, мы в самое раздолье. Вот сейчас займём ячерву горку, оттуда вся дорога до самой реки как на ладони. Мимо нас не пролезут. Там. Полусотник указал рукой в сторону кочковатой, заросшей пожухлой травой пустоши. Ресиная речная старица. С другой стороны большое озеро. До того, как лед станет, не больно-то походишь. Станем на горки, не будем за ними бегать, сами придут. Он хотел еще что-то добавить, но его спутник вздрогнул всем телом и натянул поводья. — Тихо, я слышу голоса. — Показалось, это верно дерево скрипнуло. Нет, почти взвизгнул тот. Это были человеческие голоса. Ладно, вздохнул старший с досадой, взглянув на юношу. Давай проверим. Полусотник остановил своё невеликое войско и жестом приказал паре всадников отправиться на разведку. Всадники, сжав коленями конские бока, поскакали вперёд. Скоро они появились вновь на перебой, крича: "Там венды много!" «Идут через луг, тащат добычу!» Подтверждая их слова, издалека долетело нестройное пение. «Славно!» Полусотник хищно улыбнулся. «Дикари сами идут к нам в руки!» «Наступает время охоты! Пленных брать не будем! К чему они нам?» «Кто-нибудь да выживет, он и расскажет, что там венда замышляют!» «Верно я говорю!» А лицу юноши вернулся слабый румянец. "Слышали приказ?" крикнул он окрепшим голосом, обращаясь к воинам. "Вперёд! Убивайте всех!" Всадники устремились вперёд, поднимая пыль, спеша застать врага в расплох на лесной проплешине. Но должно быть, топот копыт раздавался через щур громко. Когда они появились на лугу Венды, бросив награбленное, сверкая пятками, бежали к лесу. Стреляйте, стреляйте! заорал полусотник, вырывая стрелу из сулы и кидая её на тетиву мощного ратского лука. Щелчок, тетива загудела, оперённое древко устремилось вслед одному из бегущих. Что-то в этот миг насторожило опытного воина. Сегодня венды не бежали прямиком, стараясь обогнать несущуюся по их следу гибель. Но и не метались как зайцы, мешая друг другу. Они неслись, старательно забирая влево, не давая всадникам толком прицелиться через голову коня. Но что особенно удивляло, за спиной у дюкарей висели плетённые щиты, напоминающие корзины на всё же кое-как защищавшие от стрел. Прежде ни с чем подобным они не пользовались. Болотник насчитал не меньше десятка вендов, из плетёных которых торчало по 3-4 стрелы, но они улепётывали со всех ног, как и прочие. "Цельте в ноги!" закричал воин-начальник и с раздражением понял, что его приказ запоздал. Проклятые дикари, кроме нескольких упавших, уже добрались до кустов. За подлеском были хорошо видны их плетённые щиты. Слышны злобные крики и ругань. "Ничего", прошептал полусотник. "Теперь, когда вы повернулись, мы вас и через кусты достанем. Не останавливаться, стрелять". Одну за другой он послал несколько стрел, услышал крики боли и увидел, как падают прятавшиеся в орешнике разбойники. Должно быть, венды вскоре осознали, что отсидеться в кустах не удастся. Послышался треск и полосотник увидел ряды полетионов с зажелтеющей листвой. Он послал ещё с полдюжины стрел, как всегда метких. Но я надолго запомнить этот день. Просидел он и потянулся за очередной стрелой. И тут волна ужаса окатила его. Рука нашарила лишь пустоту. Эй, дай мне стрелы. Он быстро повернулся к светловолосому юноше. У меня уже ни одной, дрожащим голосом отозвался тот. Заметив роковую заминку из желтеющего подлеска горбой вывалили венды и с яростными криками начали обстреливать всадников и заходнищих луков. Стрелков было куда меньше, чем в начале, но они, не помня себя, рвались поквитаться за убитых сородичей. Несколько всадников упали на землю. Змеево дерьмо, рявкнул полусотник. Эй, все за мной! Накрошим их в труху. Он выхватил из ножен меч и ударил пятками коня, направляя его в сторону опушки, туда, откуда раздавались яростные вопли дривов. Те, увидев приближающихся всадников, тут же кинулись обратно под защиту зарослей. Не уйдёте! орал предводитель, вламываясь в подлесок. Веревка, внезапно накинувшаяся между стволов деревьев, выбила его из седла. Не взирая на ослепляющую боль, он попытался вскочить, но точок в грудь снова прокинул его навзничь. Он увидел над собой жуткого вида старуху, которая замахивалась отточенным колом, и двух мальчишек-подростков. Они тащили к нему шипастую колоду. Полсотник взвыл, дёрнулся, Он воткнулся совсем рядом с его горлом. Через миг тяжёлая колода рухнула на его голову. Последнее, что он успел заметить перед смертью, как рядом падает на землю юный Арий с раскроенной топором головой. "Илени!" послышался исчаще хриплый голос. "Пересчитай их, было пять десятков. Никто не должен уйти." «Здесь все, батюшка!» «Сочти еще раз! Не перетрудишься, пальцы загибавшие! Довели прибрать чучело, они нам еще пригодятся!» «Сделаю, Владарь!» — добродушно отозвался торговец медом, одну за другой выдергивая риальские стрелы из обряженного в ветхую рубаху соломенного чучела. «Вот это верно!» Одобрительно послышалось из леса. Стрел туда остаться не должно. Собери оружие, доспехи, одежду. Всё сгодится. Отправь второму сыну. Тут и я, и чуру будет угощение. И нам славная добыча, добавил Ильень. Правда ты говорил. И от озорянского задохлика есть польза. Ты, Илень, хоть кулаком силен, да умешком слабоват. Хозяин здешних мест, припадая на ногу и опираясь на суковатую клюку, вышел из-за деревьев. Жутко опаленное и безгубое лицо вызывало ужас даже у тех, кто привык жить рядом с ним. Но Илень смотрел на него с почтением и любовью. — Без придумок того мальчишки, — сказал муравьиный владарь. «Без его смекалки мы бы давно уже головы лишились, или так и сидели бы, забившись по лесным норам. Зимы ждали». «Да ведь это все увертки да укусы из-под тяжка», — проворчал торговец. «А кто и когда того у Чая в честном бою видал?» «Люди, — говорят, — он лучшего арьяльского бойца в бегство обратил». «Да видал я, как он дерется!» Ни по-честному, ни по-мужски. «Так, всякий битый, — говорит, — хмыкнул Владарь. Лицо его исказило жуткая усмешка. Честно или нет, дело второе. А вот обещал он, что мы в своем доме зимовать будем. В доме-то нашем еще арьяльский наместник с войском сидит, — заметил Илень. Так еще и снега не легли. Когда Яндор про нас не забудет, то риальцы к вешним водам все сгинут. Их и так сейчас куда поменьше стало. Все, и Зарянин правильно сказал, как в воду глядел. — Давай, собирай стрелы да сзывай народ. Незачем нам тут рассиживаться. Дверь приоткрылась, со двора пахнуло ледяной промозглой сыростью. Учай, пригнувшись, вошёл в избу и бросил мокрый плащ на руки тут же вскочившей с лавки Мине. Просуши. Да выпросительно глянула на сидевшего за накрытым столом Джерриша, тот кивнул. Мина недовольно фыркнула и удалилась выполнять приказ мужа. Опять льёт с самого утра. сказал властитель Ингре. Я заметил, буркнул Джериш, святое солнце, как можно жить в подобных местах? Как это прекратиться? После полудня уже темно. Вчера подморозило, так сегодня опять всё растаяло. Давно надо было идти в столицу. Люди говорят, кто быстро бегает, тот часто падает. — Сам посуди, учитель. Когда мы сюда пришли, у нас было полторы сотни воинов. Сейчас уже три. — А у меня всего пара десятков всадников. — Но ведь ты сам отобрал наилучших воинов из купеческой охраны, — напомнил Учай. — Если бы ты забрал у торговцев всю их стражу, в следующий раз они бы не приехали сюда. — А если они не приедут... Нечем будет кормить войско и снаряжать его? "Дожи верно", скривившись, кивнул Джэриш. "Как только землю прихватит морозец и ляжет снег, мы сразу и выступим. В зимнюю рассу тяжелее спрятаться. Стало бы дривы будут искать деревни для зимовки. Вот там-то мы их и возьмём". Джэриш усмехнулся. "Ты хороший ученик". Я стараюсь быть достойным твоего доверия. Всё готово к походу, не хватает лишь одного. Чего же? Послания. Надо отправить послание ряйскому наместнику болотного края, что мы, ты и я, с войском идём ему на помощь. Барину, спросил Джерриш, почёсывая в затылке. Помню я его ещё по государю во дворцу. Сын бывшего постельничего по мне не такому, как он вести дела с дикарями. Когда Рдван назначил его сюда, Фарен заявил, что видите ли, готов нести вендом свет знаний и благости с вархи. Свет и благость, государь, в суд и порядок на остриях клинков. Вот что им нужно. Учай молча слушал. Я узнал, заговорил он, когда Джереш закончил возмущаться и принялся отрезать себе кусок копчёного мяса. Что наместник сделал в столице сильную крепость под названием Мравец. Будет глупо, если он примет нас за подмогу спешащую к Дривскому владарию. Да я, правда. Отпиши ему, а я пошлю гонца, кого-нибудь из побратимов. Хорошо. Я займусь этим после обеда. Лучше прямо сейчас. Вот, я принёс бересту. Джэриш нахмурился. Я Ари и не пишу на древесной коре. На чём ты желаешь писать? Кротко спросил Учай. На лучшей выделенной коже, разумеется. Ты как всегда прав, учитель. Сейчас я распоряжусь принести с торжища всё, что нужно. Мина, развесив сушиться мужнин плащ, куда-то ушла, но вскоре после того, как Учаев отправился на поиски выделанной кожи, она вернулась в избу, неся в руках корец с пивом. Это ты хорошо сообразила, обрадовался Джеррис, ища глазами берестяные кружки. Первое время он никак не могs выкнуться с этойкой посудой. Оказалось, чуть надави, лёгкая плетёнка распадётся у него в руках и пиво выльется на стол. Однако Ингри были мастера своего дела. Кружки нашлись под столом. Должно быть, вчера их смахнули не глядя. Мина поставила коврес на стол, подняла кружки, оттёрла и не торопясь заполнила хмельным напитком. "Говорить с тобой хочу", усаживаясь рядом с могучим арийльцем, начала она. Ну, говори. Разве я против благодушно отозвался, Джериш? Я о важном, строго сказала Мина. Джериш удивлённо поглядел на подругу. "Не верю чаю", тихо произнесла она. "Так него беды ждать нужно. С чего ты взяла? Он коварен, как старый лось, и зол, как рсамаха". Ну так это, Урагиева, пусть боятся, изъявнул Ариалис. Нам-то с чего? А нет, что он тебе друг? Мина скривила губы. А что же, нет? Или на себя намекаешь? джериш вновь заулыбался. После того, как ты его через весь двор метала, он сам от тебя шарахается. Лучше и тогда меня не желал. — мрачно сказала Мина. — У него совсем иное на уме. Ему никто не люб. — И что? Теперь убить его за это? — А и убей. Не ровен час, он сам тебя порешить захочет. — Он — меня! Джерриш собрался было отхлебнуть пиво, но от услышанного расхохотался, едва не облившись. — Да я ж его, не просыпаясь. — Ты что думаешь? У чайка в открытую на тебя полезет. «Устое!» — отмахнулся жезлоносец. «Наговариваешь ты!» Он приложился к краю чаши и начал жадно пить. «На что мне?» — Мина гневно возвысила голос. «Я дочь Тумы. Отец мой всегда прямо говорил и меня тому учил. Ты рать этому вержанскому хорю обучаешь, а он между тем... «Твоих людей переманивает!» «Это еще как!» Нахмурился Арьялец. «Вот иду вчера и вижу. Собрались твои всадники, А он им плащи куньи раздает. Говорит, вы тут прежде зимой-то не бывали, А морозы у нас лютые. Джериш, мол, о вас не печется, А я позабочусь, как о родных». «Ну, правду сказал!» Кивнул Джериш. Я не подумал о морозах. Но тут у нас в столице их и не бывает. Всё больше холодным дождём сыплет, вот как сейчас. А в тех краях, откуда я родом, снега и вовсе не видали. Я ж говорил. Он и он у чайка и верен мне. А ещё он сказывал, гнуло своё мина: "Были бы вы мои, у сердце бы вас держал". Ну, это он из зависти. Снисходительно сказал Джериш: "Здешних лесовиков сколько ни учи, истинными воинами им не бывать. А наёмники из купеческой стражи каждый пятерых стоит. Может и стоит, да только если надо, у чаем за десятерых отвалит". "Говорю". Он замышляет недоброе. Джериш не ответил и принялся за еду. Мина хмуро молчала, глядя на него, потом вскинула голову. Если не желаешь его кончать, давай уедем отсюда. Как реки станут с твоими людьми в земле дривов уйдём к тамышнему арьяльскому владарю. К тамышнему арьяльскому владарю. Он не бось тебе и такой силеще порадуется. А весной варьялу джереш сделал большой глоток и поставил берестец на столешницу. И что такое удумала? Уже не улыбаясь, буркнул он. В годан нам сейчас в столицу. Ты же сам рассказывал, твой старший родич нынче там всем заправляет. Будешь при нём, а я при тебе. Жезланосец нахмурился. Да, Киран там блюдёт престол, да только если я вместо своих жезланосов, с которыми сюда шёл, Вернусь с одной тобой, ни мне, ни тебе добра не будет. Думаешь, Ариала — это как ладьва, только чуток побольше? Ты там будешь всем чужая, а с меня за погибших воинов спросят. Как же это? Сам выжил, а своих людей оставил? И что я им отвечу? Что медведи их сожрали? То, что плохое скажет. Мина сжал увесистый кулак. Так мы им. Я прежде так же думал. Покачал головой Джереш. Да той поры, пока к медвежьим людям не попал. Дам у меня многое в мыслях переменилось. Расскажи, цветочек мой синеокий. Я же вижу, что-то гнетёт тебя. Мина приникла к его плечу. Вот, ляжем и расскажу, пообещал Джереш. Одно и тебе расскажу, потому что сказать по чести нигде и никогда прежде не приходилось мне натерпеться такого страха. А что до столицы у чайки о том больше не говори. Я уже всё решил. Если вернутся так с победой, для этого мне твой муженёк и нужен, он к победе дорогу мостит. Всё равно чую, не будет нам от учая добра. "Упрямо сказала Мина. Уж слишком он хитёр. Я боюсь его. Думаешь, он предков чтит? Если бы, она прошептала бы, излив огленувшись. Видел, он на груди оберег носит, то в горсти теискает, то к сердцу прижмёт, то к губам. Я как-то глянула, а там чёрный женский лик. Меня как ледяной водой из пророги окатило." Джериш обнял её, притянул к себе. Так крепко прижалась к могучему воину. Ничего не бойся. Не родился ещё тот дикарь, который перехитрил Баария. Иди ко луша ко мне. Глубокой ночью, когда в темноте избы не было слышно ничего, кроме глубокого ровного дыхания спящих, крышка стоящего в углу сундука, забросанного старыми шкурами, Без скрипа поднялась. Из-под нее зыркнули два настороженных глаза, затем кто-то выбрался наружу. В приоткрывшейся входной двери мелькнула тень. И все опять стихло, будто никого и не было.